С крыши, расположенного напротив дома, за въездом Патриса, наблюдали два человека. "Ясь, очень-очень тихо выразился один из них. У тебя есть на это своя точка зрения, господин Цулпан?" уточнил другой. "И этот человек правит городом. Да. А где есть его телохранители? Допустим, мы захотели бы его сейчас убрать." И, предположим, у него четверо телохранителей Думаешь, они бы пригодились ему? Как рыбий яти зонтик, господин Кноп Вот ты сам и ответил Ну, я мог бы достать его прямо отсюда Простым ять, кирпичом Насколько мне известно, господин Тюльпан Многие организации имеют виды на этого человека И как мне рассказывали Эта помойка очень неплохо живёт, даже процветает. А когда дела идут хорошо, человек, который сидит на самом верху, поддерживает много друзей, но всех кирпичей не хватит. Господин Цельпан проводил взглядом удаляющуюся карету. "Меня тоже кое-что рассказывали. Он же ять, почти ничего и не делает", недовольно пробормотал он. Ага, спокойно ответил господин Кноп. Это одно из самых сложных умений, особенно в политике. Господин тюльпан и господин Кноп вносили в партнёрство каждый свой вклад, и в данный момент господин Кноп вкладывал туда свою политическую сообразительность. Господин тюльпан с уважением относился к партнёру, пусть даже понимал далеко не всё. Поэтому он удовлетворялся тем, что просто пробормотал Было бы куда проще убить его к ять матери. А да, это бы значительно простило наш э -э -э, ять мир, усмехнулся господин Кноп басолошей. Завязывал бы ты с хрюком. Это дрянь для тролей, ещё хуже грязи. Они разбавляют его толчёным стеклом. Всё дело в химии, угрюмо произнёс господин Цельпан. Господин Кноп вздохнул. Ещё раз объяснить. Слушай меня внимательно. Наркотики это химикаты, но вслушайся в мои слова. Химикаты это не обязательно наркотики. Помнишь, что вышло с карбонатом кальция, за который ты заплатил какому-то паскуднику 5 долларов? О, да, меня тогда круто колбасило. Про барматал, господин тюльпан. От карбоната кальция, спросил господин Кноп. Даже для тебя? А, ну, то есть, послушай. Ты всосал своим носом столько мела, что твою голову теперь можно рубить и писать твоей шеей на классной доске. Да, для господина тюльпана это всегда была большой проблемой. Размышлял господин Кноп, когда они спускались с крыши на мостовую. Дело было даже не в том, что у господина тюльпана имелась пристрасть к наркотикам, а в том, что он страстно хотел, чтобы оно у него имелось. Тогда как на самом деле у него было пристрастие к глупости, которое овладевало всем его естеством, стоило ему увидеть, как что-то продаётся в маленьких пакетиках. Это приводило к тому, что господин Тюльпан искал блаженство в муке, соли, в пекарном порошке и в бутербродах с маринованной говядиной. Там, где улицы кишмяки шили людьми, старавшимся незаметно продать блям, скользь, сброс, грусть, дрянь, тридурь, сток, хрюк, хрюк винтом и штып, господин Тюльпан безошибочно находил типа, который втюривал ему порошок карри по цене, как потом выяснялось, 600 долларов за фунт. Это было пять неловко. В последнее время господин Тульпан начал экспериментировать с ассортиментом рекреационных химикатов, щедро представленных на Ангморпргском рынке и предназначенных для увеселения тролей. В случае с тролями господин Тульпан имел сравнительно хороший шанс хоть кого-нибудь обдарить. Теоретически, хрюк и грязь не должны были оказывать воздействия на человеческий мозг. За исключением быть может его полного растворения. Но господин Тюльпан упорно стоял на своём. Однажды он попробовал вернуться в реальность, и это ему очень не понравилось. Господин Кноп снова вздохнул. "Пашли", сказал он, "бара нашего глиста кормить".